Поговорим о страхах. Что делать, если страхи по поводу беременности и предстоящих родов не дают вам покоя? Мы уже говорили о том, что тревога – это функция мозга, необходимая для работы в чрезвычайных ситуациях. Чрезмерное беспокойство может парализовать нас, но его полное отсутствие тоже способно навредить. При беременности норма – некий оптимальный уровень волнения, который помогает вам действовать, чтобы успокоиться. Обычно в тот момент, когда вы узнаете о беременности, эта новость вызывает максимальную тревогу. Уровень беспокойства снижается во втором триместре и возрастает в третьем, когда вы осознаете, что дата родов уже близко, вот-вот. Интересы в тот момент сужаются и концентрируются в большей степени на том, что связано с беременностью, родами и будущим ребенком. Непосредственно перед самими родами вы можете стать более рассеянной. Накапливается усталость от беременности, возникает желание скорее родить, наступает общее снижение эмоций, которое защищает от лишних волнений в этот период. Насколько сильно мы переживаем страх и тревогу, зависит и от психофизиологических особенностей, и от опыта детско-родительских отношений. Будьте готовы, что ваша беременность сделает непроработанные вопросы из детства опять актуальными. Безусловно, на уровень волнения влияют события в семье, стране так как женщина в положении особенно нуждается в защите и острее переносит нестабильность. На что обратить особое внимание? Страх и тревога преобладают над всеми остальными эмоциями, не дают нормально жить. Появляется чувство вины, нарушение сна и аппетита, подавленное настроение, отсутствие удовольствия. Сложности в выполнении простых ежедневных дел Начинают посещать суицидальные мысли Это может говорить о том, что развивается депрессия И как при любой болезни, в этом случае не стесняйтесь обратиться за помощью профессионалов Психолога, психиатра Под страхом родов порой скрывается неосознанный страх материнства По статистике, многие пары в наше время впервые контактируют с новорожденным, когда это их собственный ребенок. До того они не видят младенцев и не понимают, как с ними обращаться. Также на эмоциональный настрой может влиять опыт сложного детства. Допустим, если вы получали мало тепла, любви и заботы от собственных родителей. Иногда возникает страх повторения родительских ошибок или нежелание в принципе соприкасаться с темой детства и родительства, так как она очень болезненна сама по себе. Анастасия. «Как-то одна женщина призналась мне, что приобрела уроки по грудному вскармливанию и уходу за ребенком, но так боялась думать о будущем, что за всю беременность ни разу в них не заглянула». Яркий пример сильного страха, блокирующего полезную деятельность по его преодолению. Конечно же, ей стоило попытаться обсудить это с психологом еще до родов. Хочется также упомянуть о мотивации для беременности и рождения ребенка. Когда мотивацией к зачатию и рождению ребенка изначально являются скрытые желания, например, удержать партнера, Реализоваться в глазах общества и окружения. Восполнить недостаток любви между партнерами. Застраховать свою старость от одиночества. Тревога тоже возникает. Ведь где-то глубоко в душе есть понимание, что решать все эти задачи за счет рождения ребенка неправильно. Конечно, для каждого смысл в родительстве свой, особый. У вас мы уверены, он тоже есть. Один из самых гармоничных вариантов- желание действительно заботиться о своем малыше и сделать его счастливым. отдавать ему тепло, при этом оставляя ему возможность взрослеть и постепенно отпуская. Даже если в начале мотив завести ребенка был не очень корректный, то потом он мог преобразиться. Инфантильная позиция сменилась взрослой. Отношение к беременности и ребенку изменилось. Малыш стал самоценностью. Хорошо, если так, правда? Именно из взрослой позиции, когда мы берем на себя ответственность, можно побеждать тревоги и волнения. Со страхом связана еще и тема ожиданий. Если вы будете рисовать в своем воображении идеальные роды, рассчитывать, что родится прекрасный ребенок с определенными качествами или, например, строго определенного пола, то напряжение вокруг этой темы резко возрастает. Вместе с ним возникает страх, что вы, ребенок или кто-то из окружающих не оправдают этих надежд. Снижая градус своих ожиданий, мы снижаем степень своих страхов. Повышенные ожидания – повод для сброса излишней агрессии, которая по каким-то причинам не находила выхода и накапливалась. Бывало ли такое, что вы начинали злиться на себя или на кого-то за то, что надежды не сбылись? Тогда стоит задуматься – Как много от вас ожидали родители в детстве? Приходилось ли вам самим оправдывать когда-то чужие ожидания? Тогда, вероятно, появится возможность это отследить и проработать. Анастасия. Как психолог в своей практике я часто наблюдала такие ситуации. Женщина ожидала, что в беременность будет порхать как бабочка, делать миллион дел. Работать полный день, встречаться с друзьями, принимать гостей и готовиться к родам. В реальности же сил ни на что нет. С трудом получается отрывать себя от дивана или постели, а то и от унитаза. Из-за токсикоза. Особенно в первом триместре. При этом ее мама ей рассказывала, как работала на заводе до последнего дня беременности таскала продукты из магазина сама и так далее. Обратите внимание, в семье сформировалось ожидание, что беременность – это не какое-то особое состояние, когда нужно заботиться о себе, а обычная рядовая ситуация, не требующая никаких поблажек. В таких обстоятельствах женщина чувствует, что не справляется с этой беременностью и расстраивается хотя причина вообще не в ней. Когда мы на приемах прорабатываем и снимаем эти повышенные ожидания, у моих клиенток улучшается эмоциональное состояние и самочувствие, а ко второму триместру все вообще налаживается и появляется бодрость. Для того, чтобы проработать свой страх, нужно разобраться с ним на трех уровнях мышления, действия, эмоций. Прямо сейчас сделайте глубокий вдох, медленный выдох, налейте чай, устройтесь поудобнее, расслабьтесь и подумайте о том, что страх живет только у вас внутри. И не обязательно означает, что есть реальный повод для беспокойства. Обычно опасения формируются из-за недостатка знаний, отсутствия подготовки к родам и ваших индивидуальных особенностей характера. Всё это может также влиять и на сами роды, и даже оттягивать наступление схваток. Не оставайтесь наедине со своим страхом. Важно проговаривать его с близкими и по возможности проработать его с психологом. Разберем на примерах. Какие страхи могут у вас возникнуть в начале беременности? И как вы можете сами себе помочь на этом этапе? Допустим, вас мучает страх неизвестности и страх перед будущим. Если вы столкнулись с ними, недостаток информации заставляет нервничать. Что ждет наше с мужем отношения? Сможем ли мы выделять время для нас двоих? как изменится мое тело, и смогу ли я потом вернуться в форму, и так далее. Чем ближе заветная дата, тем чаще вы начинаете переживать о самом процессе рождения. А вдруг медперсонал вам ничего не объяснит, не расскажет о течении родов, необходимых процедурах и вмешательствах? На самом деле такие страхи возникают просто потому, что у вас еще нет опыта. А следовательно, и знание о том, как все это должно происходить. Все это и приводит к панике. Случится что-то страшное. Чтобы прогнать эти навязчивые мысли, вам нужно вернуться в реальность и обрести опору. Хотя бы в виде информации. Подготовиться к разным вариантам событий. Выбирайте книги и курсы только от опытных практикующих специалистов. Не бойтесь задавать вопросы врачам-акушерам и рассказывать о своих опасениях. Например, когда вам проводят экскурсию по роддому. Также не поленитесь найти независимых акушерок и доул в своем городе, которые более информированы о ситуациях в роддомах, чем ваши знакомые, и задать им вопросы. Если у вас вызывают опасения финансовые вопросы, изучайте законодательство, откладывайте подушку безопасности, составьте примерный бюджет хотя бы на первый год жизни малыша. Хотя на практике многие вещи, купленные именно в первый год жизни, оказываются бесполезными. Поэтому хорошо подумайте, так ли они необходимы. Ребенку для счастья нужна только любящая и теплая мама, которая заботится о нем, удовлетворяет его потребности, а не огромное количество современных девайсов. Продумайте, обсудите и перераспределите список обязанностей с вашим окружением и партнером. Анастасия. Обычно до рождения ребенка семья размышляет, кто и когда будет помогать но совсем забывает обсудить, в каких конкретных действиях это должно выражаться. В итоге, например, помощь свекрови заключается в том, чтобы забрать у мамы ребенка на полчаса-час, дать соску, о которой мама, кормящая грудью, совсем не просила, навести панику насчет физиологических высыпаний ребенка и оценить на глаз количество или качество грудного молока. «Мало? Нежирное?» От такого вмешательства свободного времени не прибавляется, а вот стресса наоборот. Обсудите, что могут делать бабушки, дедушки, тети, дяди или подруги, если они выразили желание поучаствовать. Обычно именно с ребенком, если вы никуда не отлучаетесь, помощь вам не нужна, разве что выйти на прогулку. А больше пригодится лёгкая уборка, приготовление еды, купание. Папа может выполнять его как ежевечерний ритуал, приходя с работы. Ещё один частый страх, с которым ко мне приходят – страх за здоровье малыша. Вас может беспокоить. Правильно ли он там развивается? Вдруг мой малыш родится недоношенным? Что если в родах что-то пойдёт не так? Конечно, самый большой кошмар для матери – утрата ребенка на любом сроке. Даже когда малыш уже родился, мучает тревога, и многие прислушиваются, дышит ли он во сне. А когда дитя еще в животе, его вообще не видно. Да, роды несут в себе определенные риски. Но несколько столетий назад они были в десятки раз выше. В этом смысле нам сильно повезло. Сейчас медицинские технологии и опыт врачей спасают жизни мам и детей. Задумайтесь о том, что в машину вы сядете совершенно спокойно. А между тем, вероятность осложнений во время беременности и родов ниже, чем риск быть травмированной в ДТП. «Так почему вас так пугает то, что не случилось и, скорее всего, не случится?» Страх за жизнь детей и за свою – вещь абсолютно естественная. Время от времени каждый человек его испытывал. Но постоянная тревога, наоборот, ненормальна. Порой она исходит из желания все вокруг контролировать. А роды – процесс неопределенный. И ни один врач не может точно сказать, как они пройдут конкретно у вас. Справляются с тревогой о здоровье ребенка все по-разному. Вы можете обнаружить себя в состоянии страуса. Если я ничего не вижу, то этого нет. Предпринимаете попытки изо всех сил не думать о плохом, но не получается. И из-за этого стресс только нарастает. Возможно, вы пошли по контрсценарию. Бесконечно звоните врачу и переспрашиваете его, все ли у вас хорошо. Сдаете кучу ненужных анализов. Закидываете вопросами всех подруг по каждому чиху. Но такой подход тоже не избавляет от тревог. Против страха за здоровье ребенка работает совсем другой подход. Во-первых, важно готовиться к разным сценариям родов и всегда держать в голове главную цель – собственное здоровье и здоровье ребенка. Во-вторых, как я уже упоминала, страх – только иллюзия. Это фантазия об одном из вариантов будущего, который может никогда и не случиться, но уже отравляет настоящее. В-третьих, фантазируя о вариантах будущего, которые никогда не произойдут, вы перестаете наслаждаться тем, что у вас есть прямо сейчас – А ведь ребенок уже есть, он уже живет и развивается внутри вас. В этот момент лучшее, что можно сделать, сконцентрироваться на любви к нему. Для проработки страха или другой сильной эмоции предлагаю вам сделать практику. 1. Возьмите лист бумаги, разделите его на два столбца. В первом столбце выпишите все, что вспомните о том, когда и почему вам стало очень страшно или грустно. Постарайтесь отвечать честно. Почему это такой важный шаг? Часто вы можете погрузиться в переживания с головой, но не отслеживаете, что его спровоцировало. В моей практике был случай, когда всего лишь косой взгляд и неосторожно брошенная фраза врача-узиста о том, что у ребенка есть обвитие пуповиной вокруг шеи, спровоцировали у пациентки нервный срыв. Да, помимо этого, она начиталась страшилок в интернете, послушала знакомых, но запустила страх именно фразу-узиста. Два. Во втором столбце напишите, что можно сделать, чтобы вы меньше боялись, нервничали или грустили. Например, поговорить с подругой, пойти к другому врачу или узнать экспертное мнение. Не оттягивайте действия, которые могут вам потенциально помочь. Кажется, что это так просто, но именно поступки приносят быстрое облегчение и помогают посмотреть на нашу ситуацию под другим углом. В реальности есть вы и ребенок у вас в животе. Переключитесь на момент «здесь и сейчас». Мысленно обнимите своего малыша, поговорите с ним, скажите ему, как сильно вы его любите, и вы сразу почувствуете себя немного спокойнее. Если же тревога не проходит и мешает наслаждаться беременностью, а самостоятельно справиться вы не можете – Желательно обратиться к психологу, платно или бесплатно, и поговорить с ним об этом. Сейчас во многих городах при женских консультациях работают психологи. Также есть службы бесплатной психологической помощи, в том числе в фондах, помогающих родителям. Упражнения «Ассоциации». С помощью этого упражнения вы сможете проработать любую тему, не обязательно о родах, которая вас волнует. Практика простая. Сформулируйте свое беспокойство, а потом выпишите на листе бумаги 8 ассоциаций к этому слову. Получившиеся восемь слов объедините попарно и напишите к каждой паре по одной общей ассоциации. Выйдет четыре слова. Их также объедините попарно. В итоге останется два слова или словосочетания. финал найти одну общую итоговую ассоциацию. А теперь посмотрите на то, что вы написали в начале. Какую проблему формулировали? Возможно, вас ожидает инсайт. Анастасия. Одну женщину, которой я предложила такую проработку волновала тема опущения внутренних органов. После выполнения упражнения у нее получилось слово «стыд». Она поняла, что на самом деле ей было страшно даже обращаться за помощью к врачам, потому что она как бы чувствовала себя не женщиной и не могла сама себе помочь. В итоге, проработав чувство стыда, она обратилась к врачу подобрала упражнение и справилась со своей проблемой. В этой главе мы с вами узнали столько полезного и интересного, что происходит с вашим организмом на физическом и психологическом уровне. Так что во второй триместр мы вступаем более уверенно. Поверьте, он тоже будет увлекательным.